Не могу пообедать с тобой. Чувствую себя очень плохо. И на бледно-голубой бумаге. Нед, дорогой, сегодня в Варьете будет совершенно необычайное представление по случаю бенефиса буфе. Ты достаешь мне большое удовольствие, если сможешь добыть для меня ложу. Ответь мне, дорогой друг, тысячу раз целую твои глаза. Неду она говорила, сегодня я проведу вечер... Зелией и проводила его с дюма. С дюма же она играла роль кающейся грешницы. Когда однажды у нее спросили, почему она так любит лгать, она расхохоталась и ответила, от лжи зубы белеют. Она тщетно пыталась примирить любовь и дела. И для Дюма, вслед за несколькими днями счастья, потянулись долгие месяцы подозрений, тревог и угрозений совести. Он полагал, что разрывается между любовью и честью. Сколько суетности скрывают эти слова с большой буквы. К исходу второго месяца ласки сменились упреками. Теперь он реже видел Мари. Она чувствовала, что он отдаляется. «Дорогой Аде», — писала она, — «почему ты не даешь о себе знать, и почему ты не напишешь мне обо всем искренне? Мне кажется, что ты мог бы относиться ко мне как к другу. В ожидании вести нежно целую тебя как любовница или как друг по твоему выбору, и в любом случае остаюсь преданной тебе Мари. 30 августа 1845 года он решил порвать с ней. Александру Дюма сын Мари Дюплеси. «Дорогая Мари, я не настолько богат, чтобы любить вас так, как мне хотелось бы, и не настолько беден, чтобы быть любимым так, как хотелось бы вам. И поэтому давайте забудем оба вы, имя, которое вам было должно быть почти безразлично». Я — счастье, которое мне больше недоступно. Бесполезно рассказывать вам, как мне грустно, потому что вы и сами знаете, как я вас люблю. так прощайте. Вы слишком благородны, чтобы не понять причин, побудивших меня написать вам это письмо, и слишком умны, чтобы не простить меня. С тысячей лучших воспоминаний. А. Д. 30 августа. Полночь. Когда художник расстается с любимой женщиной, любовь начинает новую жизнь в его воображении. Исчезнувшая Мари постоянно занимала мысли о Де. Глава четвертая. Несентиментальное путешествие После разрыва отца с Эдой Ферие и сына с Марией Дюплесси оба Дюма съехались. Жили они беспорядочно и на основах взаимной терпимости. Сын стал любовником актрисы Водевиля Анаис Льевен. Во время ужина, который она давала у братьев-провансальцев, и была спровоцирована ссора, которая кончилась дуэлью, приобретшей потом скандальную известность, между талантливым журналистом Дюжарье, заведующим отделом романов-фильетонов в «Ля Пресс и профессиональным бритером Роземоном де Бавалоном, предательски убившим своего противника, как говорили тогда по приказу и за деньги соперничавших изданий. В борьбе за подписчиков газеты стали прибегать даже к убийствам. Сначала Бавалон был оправдан, но решением Кассационного суда его дело передали Руанскому суду, который приговорил его к восьми годам заключения. Оба Дюма, вызванные на суд в качестве свидетелей, приехали в Руан со своими любовницами, за что общественное мнение сурово осудило их. В письме Нестора Рокплана, его брату Камилу, мы читаем...